Глава десятая. Машину мы бросили примерно за два метра от поместья Готфрид, там, где уже закончился обитаемый город и начались приграничные к туману территории. Уходя из студии, я успел ухватить какое-то пальто и бейсболку, но в них люк еще больше бросался в глаза. Двухметровый рост и блестящие доспехи под пальто. Да уж, этот тип умел произвести впечатление. Черт, люк! ворчал я, на улицу перед тем, как перейти ее. По идее, удача Люка должна была обеспечить нам отсутствие свидетелей, но это по идее, а что на практике, совсем другое дело. Ты понимаешь, что ты наделал? Прости, учитель. Люк плелся за нами медленно, как мог, запахнув пальто и опустив голову. Я увидел яркий свет, услышал голоса и... Ты сорвал мне всю маскировку, дурак! вздохнул я. «Теперь каждая собака в городе знает мое и твое лицо». Бесполезно ругать того, кто даже не осознает, что натворил. Ладно, покачал головой и замолчал. Вдалеке показалось поместье Готфрид. Завитки тумана уже стелились у нас под ногами, пока только внизу. «Э, простите, что вмешиваюсь, Артур», забеспокоился Ханагаву, увидев их. «Но мы идем в туман?» «Разумеется», кивнул «Я «А где еще вы хотели спрятаться от целой армии?» «Туман?» Притихший, пытающийся втянуть голову в плечи, Люк вдруг снова поглядел на меня. В его взгляде читалось такое волнение, что я удивленно приподнял бровь. «И здесь есть проклятый туман! Демоны поработили этот мир, как и мой!» «Так, так, так», — я покачал головой. «Как именно, говоришь, ты до меня добрался? И почему?» «Кажется, ему было чем удивить меня и что рассказать», на радость профессору. «Мой мир, наш мир, охвачен войной», с жаром пустился в объяснение Люк, размахивая руками. «Черный Виссарион перед смертью провернул свою последнюю злую шутку, открыл дверь демонам. Так гласят все легенды». Да, я помнил момент своего ухода. Помнил демонов, что пытались гнаться за мной, вырываясь из порталов. Легенды, конечно, могли гласить что угодно, Но я никогда не поверил бы в то, что Виссарион стал бы сотрудничать с демонами. Нет, мой учитель не был хорошим человеком, моралистом и святошей. Его имя пугало людей похлеще тех самых демонов. Просто я слишком хорошо знал, как он к ним относится. Это ведь он вбил в мою голову правило «никогда не доверяй демонов, исключений нет». Он научил меня, что их можно либо убивать, либо использовать – Причем второе, только если ты внушаешь демону настолько сильный страх, что тот помешает ему ударить в спину. И, конечно, самое главное, никаких сделок. Приказы, но не сделки. И сколько демонов прошло через эту дверь? Я глядел на Люка, сощурившись. Ханагава напротив, открыв рот и широко распахнув свои узкие глаза. Продолжай. «Невиданные орды!» С жаром выдохнул парень, потрясая кулаком. «Вначале...» Они заманивали посулами, но я не купился, потому что помнил твои уроки, учитель. А вот это правильно, согласился я. Правильно, он снова потупился. Вот только тогда они решили взять все силой и начали войну, а после привели с собой туман». «Туман», – еле проговорил шокированный Ханагава. «Туман – это…» – да, – хмыкнул я. «Вот так все просто, профессор». Поздравляю, Нобелевская премия ваша. Вы только что получили ответ на вопрос, что волнует весь мир уже более 20 лет. Лично меня эта новость не то чтобы удивила, скорее стала логичной недостающей деталью. Недаром демоны чувствуют себя в тумане, как рыба в воде. А раз он их оружие, их инструмент, значит тогда все и началось с появлением тумана в нашем мире. Я поглядел на приближающийся особняк. «Ладно, доберемся до места, тогда расскажешь поподробнее, что и как». «Все по порядку, дай Люку волю, он прочтет целую балладу о героических сражениях с демонами, распишет полсотни великих героев, что отдали свои жизни, перечислит каждого убитого селянина. Меня же все это не интересовало. Судя по тому, что я видел в городе со статуями, тот мир давно погиб». Время в разных мирах действительно текло по-разному, и мир Виссариона отстоял от нашего на долгие тысячи лет. Для Люка война еще шла, но по факту она давно закончилась, и я точно знал, чем именно – разрушением, опустошением, смертью. А вот в моем мире все еще только начиналось. Но почему они пришли туда только после смерти Виссариона? Дураку понятно, что это как-то связано. Вот только как? Охранял ли он границу своего мира намеренно, или просто они боялись его и не совались туда? Черт, как же мало я узнал за двадцать лет о своем учителе. Но подумать только, пробормотал Ханагава, все еще не могущий прийти в себя после ошеломительного открытия. Погодите, но эти сущности, допустим, демоны, да, но это все должно укладываться в научные понятия, но... Кому должно? Хмуро перебил я. «Вам или мне? Научные понятия нашего мира – лишь крупица правды о мультивселенной. Скажите спасибо, что в других мирах физика или магия вообще работают так же, как и у нас, а не наизнанку». Я кивнул в сторону особняка. «Держитесь за мной оба. Мы входим в туман, и карта места есть только у меня. Потеряете меня из виду, и я не буду вас искать». Ну, за люка я особо не волновался, А вот терять такого ценного кадра, как профессор, мне бы не хотелось. Впрочем, переход по туману был недолгим. Распахнув дверь домика-садовника, порог, как я уже говорил, находился еще вне тумана, я шагнул внутрь. «А, вот и триумфальное возвращение великого кормчего», – злобно произнес Алекс, раскинувшийся на диване. Глядел он одним глазом, второй заплыл и, похоже, ничего не видел. Покрытый кровью, с кучей синяков, он лежал на диване с видом человека, который еле дополз до него и рухнул. «А, ты уже тут?» – довольно кивнул я. «Отлично! Я так и знал, что ты выберешься!» «Знал?» – Алекс попытался вскочить, но застанав лишь слегка приподнялся. «Знал он, блядь! Ты бросил меня умирать там, придурок! Использовал как пушечное мясо!» «Да?» – согласился я. «Ты знал об этом заранее, кстати, и мог отказаться от задания. Я не стал бы тебя уговаривать. Какие-то проблемы?» Пару секунд Алекс злобно сверлил меня взглядом левого глаза, а затем махнул рукой. «Вам не следует обвинять Артура», – вмешался Ханагава, высовываясь из-за моей спины. «Университет плутающих был обложен целой армией, так что шансов прийти вам на помощь почти не было». «Кстати, да». — поиграл я бровями. — Можешь пояснить, почему Крейн внезапно перестал ловить тебя, преступника номер один, и ретивым кабанчиком прилетел обратно в университет? Алекс в сердцах сплюнул. — Тебя вслух объяснять или докладную написать? Он глянул на Люка, маячащего у меня за спиной, словно позолоченная колонча в пальто. — Лучше поясни, кого ты сюда притащил, Артур? — Учитель, — прогудел Люк. — Тон этого человека непочтителен. Я хмыкнул. Кого я притащил? Пройдя креслу, я рухнул в него. Новую знаменитость, Алекс. Буквально таки звезду телеэфира. Давай-ка посмотрим. Отдав интерфейсу мысленную команду включить мне новостные сайты, я погрузился в изучение последних новостей. Да, так и есть. Интернет шумел обсуждениями странного шоу, а кадры с люком уже буквально растащили на мемы. Вот, например, пафосный люк с мечом в полный рост и подпись «Когда пять лет ел мох». «Не подскажете, где взять такой мох?» – спрашивал первый же комментарий, на что ему отвечали. «Ты еще спроси, где взять палки и говно, из которых получаются такие доспехи». А вот, например, на другом меме застыло потрясенное лицо подростка с приоткрытым ртом. Подпись сообщала «Твое лицо, когда твой батя...» Артас, хех. Отрадно видеть, что даже сейчас, в 2040 году, люди не забывают золотую классику игропрома. «Это все объяснение?» Алекс вопросительно глядел на Люка. «Серьезно, кто это такой?» «Учитель! Вот опять!» Тот попытался было вытащить меч из ножен, но я жестом остановил его. «Ладно, Алекс – это Люк, Люк – это Алекс. Драться не надо!» Алекс! От моей фигуры неожиданно отделилась черная клякса Сената. Ты принес новые продукты. Теперь нас больше, и нам придется готовить на всех. Вот как раз после того, как мне чуть не выпустили кишки, зашел в супермаркет и взял всего понемножку полная тележка продуктов. И где они? с у Сената было туго. Я глубоко вздохнул и отключил интернет-приложение. А сейчас все тихо. Еще одним жестом заставил я замолчать, собравшегося было ответить Алекса. «Значит так. Я спрашиваю, Люк отвечает». Я повторил последние четыре слова на понятном Люку языке. «Профессор слушает, но не перебивает. Вопросы потом. «Алекс, тебе я все переведу позже. Всем все ясно?» «А мы?» – уточнил Сенат. «А ты готовь?» – пожал я плечами. «Только не из мха. Люкову уже наелся за пять лет». Алекс посмотрел на меня, как на психически больного, но лишь пробормотал. «Да ну вас к черту! Если все так серьезно, то хотя бы свалите в другую комнату и не орите, будьте так добры! Я вколол себе тройную дозу лекарства, пытаюсь заснуть!» Я пожал плечами и махнул рукой. Мы с Люком и профессором вышли на кухню, где уже хозяйничал Сенат, тасуя щупальцами сковородки, спички, тарелки и черствые галеты. «Люк!» Я серьезно поглядел на своего ученика. «Сейчас, без отвлечений, о чем я спрашиваю, о том ты и говоришь, ни о чем больше. Это ясно?» «Да, учитель!» – с глазами полными щенячьей преданности кивнул он. «Отлично! Я упал на сохшуюся табуретку. Начнем сначала. Что произошло после того, как я убил Виссариона и пропал?» «До нас дошла весть, что его замок рухнул, а мертвое войско упокоилось!» Люк наморщил лоб, мыслительная работа требовала от него немалых усилий. «Тогда я и другие твои последователи поехали туда, чтобы встретить тебя и чествовать, как героя. Но не нашли. Многие решили, что ты умер, но не я. Я сразу понял, что ты жив, учитель, и что...» «Люк», — напомнил я, — «только по существу, без отступлений лирики. Я же сказал». «Но я и не отвлекался...» возразил он с полными обиды глазами. «Это происходило после того, как ты убил Виссариона». «Ладно», – махнул я рукой, – «просто постараемся меньше говорить о себе и больше о демонах и о том, что они делали». Конечно, Люк был тем еще рассказчиком. Пафосные выражения, громкие слова и все такое усыпали речь, из которой приходилось понемногу вычленять суть. Но и сути этой тоже хватало – Демоны вели себя как демоны, вначале искушали, а когда не вышло, устроили откровенный геноцид, захватив часть земли, они заполнили ее туманом, и после этого отвоевать ее не было никакой возможности. По рассказу Люка становилось очевидно, демоны никуда не торопились, не лезли на рожон, превосходя противника и числом, и силой, они спокойно делали свое дело, предпочитая повоевать лишних несколько лет, зато успешно. «Ясно», – протянул я, когда парень, наконец, закончил свой рассказ описанием того, как он одолел в последнем бою добрую сотню демонов, явился на руины башни Виссариона и нашел там портал, чтобы отыскать меня. «Ясно. Что ж...» «Так ты вернешься со мной?» – Люк глядел на меня детским взглядом. «Только ты сможешь спасти мир!» Я вздохнул и с кривой усмешкой покачал головой. Ни Люк, ни Боюсь расстроить, но твой мир уже давно погиб. Ты сам выжил лишь потому, что ушел из него. Повезло, как обычно. Наверняка последний костяк человеческой обороны держался так долго лишь из-за везения Люка. «Как — Как? — поперхнулся тот. — Очень просто. Я мрачно смотрел на него. Время. Тут оно идет иначе. Но зато... Я наставительно приподнял палец. Ты жив, и ты со мной здесь. В мире, где война еще только начинается, и который еще можно спасти. Но наш мир... Погиб, Люк, погиб. Я глядел парню прямо в глаза. Настроить его на нужный лад надо было прямо сейчас, иначе потом это будет куда сложнее сделать. Разорван на куски темными тварями. Что ты чувствуешь? Я... «Горе? Я же...» «Нет», — покачал я головой, — «ты должен чувствовать не горе, ты воевал двадцать лет, ты знал, что проигрываешь войну, ты должен чувствовать не горе, а желание отомстить демонам». «Я желаю», — горячо кивнул Люк, — «вот это уже нужный мне настрой. Так-то лучше». «И отомстишь?» — согласился я. «Мы все вместе. Отомстим за тот мир и спасем этот». И для начала нам нужно узнать как можно больше о демонах, об их образе действий. А ты из нас всех больше всего имел с ними дело. Но я уже рассказал все, что...» Растерялся Люк. «Так, Люш, все». Я продолжал цепко глядеть на него. Подумай хорошенько, Люк. Ты рассказал мне о войне, как демоны убивали людей, как мучили и пытали их, пытаясь отнять территории. Но ты ни словом не сказал о том, Что они делали дальше?» «Дальше?» Глаза Люка широко распахнулись. «Они призывали туман, а то, что сокрыто туманом, было мне неизвестно». «Это ты так думаешь?» покачал я головой. «Люк, двадцать лет. Это огромный срок. Ты пережил много всего. Фразы, случайно брошенные ими, мелкие детали, которым ты не придал значения, донесение разведчиков, всякая мелочь может быть важна». Меня совершенно не интересовали подробности того, как демона убивали людей. Куда интереснее было то, что они делали, получив желаемое, как именно наполняли земли туманом, для чего им вообще это понадобилось. Возможно, Люк сам не понимал, какими ценными знаниями он обладал, но я был полон решимости вытянуть из него все, что можно. «Подумай вот еще над чем», – добавил я, глядя ему в глаза. «Девушка, ты и слышал что-нибудь о девушке, которую демоны использовали в своих ритуалах или что-то в этом роде? Слишком крепко демоны вцепились в Герду Крейн, слишком сильно не желают ее отдавать. Дочь греха, рожденная от человека и демона, точнее демонов, была для чего-то им очень нужна, и я намеревался выяснить, для чего именно».